Глава 1. Арам шёл по сумрачному коридору. Кафтан развевался за спиной, шуршали шальвары и длинная рубаха, но шаги были почти неслышными, хотя он был весьма раздражён. Из купальни доносился плеск воды и воркование няни. С тех пор, как сёстры вышли замуж, старуха ворчала целыми днями, а теперь в её голосе слышалась прежняя ласковая строгость. Подойдя к двери, Арам замер, прислушиваясь, но кроме голосов няни и матери, никого не услышал. и, постояв еще чуть-чуть, повернул в сторону своих покоев. Зубейда устало откинула прядь волос с лица, и та час украдкой оглянулась, не заметил ли кто. «Ох, хамит, хамит!» — развел секреты. Или забыл, как она стала его невесткой. «Пусть девочка полежит немного в воде, Зоча. Потом разотрешь ее и кликнешь меня». Госпожа вышла, и няня с банщицей принялись готовить высокий стол, обтянутый кожей. Застилали малиновую юб чистой простынёй, выставляли на край флаконы, выбирали плотные рукавицы из разных тканей, ножечки, щипчики, в общем, весь арсенал женщины для ухода за телом. А Зубейда, неспешно пройдя через прохладный холл, вошла в покои, в которых не было 7 лет. Здесь ничего не изменилось. Высокие узкие окна Стены, обтянутые голубым шёлком, знакомая мозаика на полу. Стараясь не оглядываться, женщина прошла к двери в соседнюю комнату, щёлкнула пальцами, зажглись светильники вокруг широкой кровати. Постояла минутку, сдержав подступившие к глазам слёзы, потом поднесла к губам браслет. Зульфия, Икрам, в главных покоях нужно проветрить, сменить постель, расставить цветы и принести с собой одежду. Наша гостья переоденется. Пока слуги собирали всё необходимое, Забей достояла у раскрытого шкафа, вдыхая знакомый аромат, исходящий от одежды мужа. Потом, встряхнувшись, открыла соседнюю дверцу и вынула тонкий шёлковый халат и сорочку, наклонилась и с усилием выдвинула из шкафа сундучок с резной крышкой. Вернувшись с летающей тележкой, нагруженной всем необходимым, слуги застали госпожу спокойно раскладывающей на диване свадебный наряд. Подняв голову, она быстро распределила их по комнатам, уточнила задания и вышла, захватив халат с собой. Эх, вздохнула девушка, приблизившись к дивану. Красота какая! И крам, а чьё это платье? Госпожи, наверное. Здесь были покои её мужа. Давай-ка побыстрее, нам нужно успеть до рассвета. Девушка дёрнула плечиком и, подавляя зевоту, принялась собирать с роскошной постели простыни. В купальне две крепкие старушки уже закончили растирание и накрыв малышку простынёй, аккуратно подпиливали ногти, смазывая кремом многочисленные мелкие царапины и ссадины. Девушка лежала тихо, не шевелясь, хотя царапины, размокшие в ванне, наверняка щипало. Отмытые волосы, закрученные в полотенце, свисали со стола до самого пола. Тонкая шея изгибалась под их тяжестью. Плечи, несмотря на худобу, красиво перетекали в тонкие, но крепкие руки. Забейда посмотрела на будущую невестку ещё раз и, вздохнув про себя, сказала: "Вот рубашка и халат. Накинь и поешь. Скоро будем одеваться к свадьбе". Изумлённая невеста подняла взгляд на хозяйку дома. "Мой сын берёт тебя в жёны. Назови своё полное имя для церемонии". Дама успокаивающе посмотрела в расширенные от страха глаза девушки, шепнула тихо: "Будь спокойна". Тогда откуда тебя принесли, ты больше никогда не вернёшься. Госпожа, я не могу выйти замуж, потеряно произнесла малышка, горько опуская глаза. Её до сих пор не отпускал жуткий призрак дома у тех. Это не обсуждается, отрезала госпожа. Мягко улыбнулась и повела плечом. Я подпишу бумаги о твоей невиновности в присутствии трёх свидетелей, а мой сын не скажет тебе и слова. Для него важен факт, а не слухи. Девушка залилась малиновым румянцем и спросила её два слышамым голосом: "Госпожа, как вы можете знать?" "Это просто. Зоча Амун, подойдите." Две старушки тотчас приблизились к госпоже. Забейда взяла со столика небольшой амулет и попросила девушку: "Повернись на спину." Гостья медленно выполнила просьбу. Тотчас тяжёлый металл амулета лёг на нижнюю часть живота. Чуть нагрелся и замерцал. Я, Забейда Ильдур Азила, свидетельствую при трёх свидетелях, как то велит закон. Девушка, предназначенная в жёны моему сыну, сохранила свою честь неприкосновенной. Старушки склонили головы, бормоча подтверждение. Амулет щёлкнул. Всё, сказала Забейда. Этот амулет хранит свидетельство невинности всего нашего рода. Никто не посмеет оспорить этот брак или опорочить твою честь. Но почему? удивилась девушка. Этот прибор изготовлен больше 200 лет назад как раз для таких случаев. Он не вскрывается, и его записи нельзя уничтожить. Он лишь проверяет несколько параметров женского здоровья и делает запись. Тут в баню вошла служанка с подносом и забейда заспешила. Не бойся, мой сын хороший человек. Ты поешь, и мы поговорим. Служанка поставила еду на низкий столик у дивана. Нянька подала гостье руку и помогла сесть на массажном столе, а потом перебраться на диван. Скрывая интерес, хозяйка дома отошла, машинально раскладывая флаконы, искоса поглядывая на девушку за столом. Несмотря на явный голод, ела она не спеша, изысканно и деликатно. Служанка принесла то, что нашлось до на кухни: тонкие ломтики драгоценной белой рыбы и простецкие плоды кружанны. Рядом на блюдце лежало печенье с семенами тику. Аккуратно наложив специальной ложечкой крем на печенье, девушка откусывала кусочек и заедала ломтиком рыбы. Крожано разделило ножом пополам и, чуть присолив, стало есть белую хрустящую мякоть, отрезая по кусочку за раз. Забейда, увидев привычное движение хорошо воспитанной аристократки, улыбнулась и налила в пиалу чай. Через несколько минут трапеза завершилась. Мягкие ухоженные руки стали бережно разбирать спутанные пряди волос. Девушка прикрыла глаза от сытости и усталости. Присев рядом в удобное кресло, Забейда негромко заговорила: Наша семья появилась здесь вместе с первым кораблём. Ты, наверное, знаешь почему. Девушка слушала, не поднимая глаз, но крупная дрожь, пробежавшая по её позвоночнику, всё объяснила. Да, именно. Мятежный сын покинул родную планету волей отца, не желающего пролития крови, а мой муж был его другом. Уже почти 30 лет, как мы не видели леса Аманна. Наши дети родились и выросли здесь. Но мы очень хотим вернуться. Невеста сидела безмолвна и покорна. Зубейда, вздохнув украдкой, продолжила повествование. Хамид, брат моего мужа, и когда-то он принёс в этот дом и меня, так же как тебя, завернув в ковёр. А сначала выкрил с пролетающего челнка. Хозяйка хмыкнула и слегка задумалась, потом пояснила. Видишь ли, ему открыто больше, чем нам. Он видит предназначение человека, поэтому пошёл на риск. И выкрал меня на пересадке, чтобы подарить своему брату. Что было дальше? Девушка, заинтереровавшись, осмелилась спросить. Голос Забейды стал суше. Спустя сутки корабль, на который я должна была сесть, взорвался. Как видишь, выбора у тебя нет. Это судьба. Всё предопределено. Хамид уже готовит обряд. Постарайся быть красивой невестой. Хрупкая девушка сидела неподвижно, пока женщины заканчивали причёску. Лишь когда её потянули к зеркалу, попыталась остаться на месте. Но хозяйка кивнула, и невестку, как пушинку, подняли и перенесли к блестящей поверхности на дальней стене у окна. Зеркало отразило бесформенную фигуру, закутанную в слишком просторный халат. У этого существа были впалые щёки, смоглая руки и великолепная причёска, превращающая голову на тонкой шее в прекрасный цветок на хрупком стебле. Ворчащая старушка появилась в комнате, неся в руке нечто блестящее и гибкое серебристое платье-доспех. Тончайшие чешуйки складывались в облегающий силуэт на плечах и груди, подчёркивая талию и стекая за весой до самого пола. По команде со изящного браслета юбка превращалась в шальвары, сливаясь с серебристыми сапожками, а накидка, прикреплённая к плечам, становилась шлемом. Поражённая невеста подняла голову. Но это же "Пример, нас ждут", скомандовала Забейда. Да Леня возражая, девушка влезла в гибкий чехол. Несколько команд, отданных будущей свекровью, и платье засияло синевой радужной стали. Затем принялось укладываться по фигуре, попутно подключая тестеры физического состояния. Складки разбежались, накрывая девушку с головой, и наконец утихли, окрасившись белизной горных снегов. Забейда удовлетворённо кивнула. Прищелкнув пальцами, кивнула няня. «Зоча, подай серебряный снег». Няня бережно открыла коробку, принесенную вместе с платьем. «Здесь основной набор», — продолжила хозяйка. «Диадема, мему-сканер, защита, связь, основные коды, браслеты, лазерный щит и, если нужно, огненный веер, пояс, кокон, аптечка и транспорт». Глянув на внимательно слушавшую девушку, Зобейда добавила. «Зобейда». активация обручальным кольцом после принесения клятв. Дождавшись кивка, мать жениха вновь занялась причёской невесты, добавляя в чёрные пряди шпильки с искристыми головками. Увидев в зеркале внимательный взгляд, брошенный на шпильки, только кивнула. Да, мычки, радиовзрыватели и ещё кое-что по мелочи. Ты невеста рода Азилла, и найдётся немало желающих сорвать свадьбу. Наконец женщины покинули баню, и Горбой направились в главный зал. Большое помещение уже было ярко освещено и украшено цветами прямо в горшках и катках, принесённых из оранжереи. Высокий помост, устланный ковром, стоял у каменной стены, прикрывающей внутренние покои. Его разграничивала низкая ширма. С одной стороны рамы, обтянутой расписным шёлком, усадили невесту, расправив складки брони. С другой из-за ширмы доносились шорохи и позвякивание ритуальных одежд свиты жениха. Перед па мостом в глубокой чаше плескалась вода с нежными белыми цветочками аранжереиных хризантем. Рядом в плошке горел огонёк. На золотистом шёлковом платке переливался гранями сосуд с притёртой пробкой. Над маленькой жаровней плыли ароматы благовоний. Всё это невеста успела рассмотреть во всех подробностях, боясь поднять глаза на собиравшихся в зале гостей. Их яркие одежды отпечатывались в её памяти пёстрой мозаикой, а от шёпота и шуршания болела голова. Зазвенели колокольчики, призывая всех склонить головы в молитве трём первым. Амина прикрыла глаза и безмолвно попросила, чтобы её муж оказался достойным сыном своей благородной матери. Колокольчики зазвенели вновь, возвещая конец моления. Гости распрямились и вновь с любопытством уставились на помост. Через секунду раздался протяжный удар гонга. По этому знаку гости затихли, а жених и невеста низко склонили головы перед облачённым в роскошный, шитый золотом кафтан Хамид-беем. Громко прочитав положенные молитвы и обрызгав всех вокруг ароматной водой, Хамид-бей открыл сосуд и дал отхлебнуть жениху и невесте остаток плеснув в жаровню. Пламя взвилось, потом приникло к углям и наконец затанцевало ровными синеватыми язычками. Жених и невеста протянули руки прямо в синеватое пламя. Зазвучали древние слова брачной клятвы. Клянусь небом и землёй, воздухом и огнём, твоей и своей кровью. Быть рядом до скончания дней. И если оружие моё поднимется на тебя, да развеет меня ветер, спалит огонь, а вода и земля забудут моё имя. Кровью связуется этот союз, да будет он крепче земли, длиннее воды, ярче огня и сильнее ветра. Хамид-бей одним движением надрезал соединённые в огне ладони, и кровь молодых людей, смешавшись, брызнула в костёр. Гости и свидетели склонили головы. Вспыхнувший огонь обещал новорождённой семье благополучие и крепкий брак. Госпожа Зубейда первой хлопнула в ладоши. Под гром аплодисментов молодой муж подхватил на руки едва непотерявшую сознание жену и вышел с ней в соседний зал. Половину першественного зала занимали низкие широкие диваны, обтянутые шёлком. Горы хапа-подушек, полосатых валиков и пуфов превращали эту часть в царство неги и роскоши. Вторая половина зала представляла собой бассейн, наполненный прозрачной подсвеченной водой. В прохладной влаге плавали рыбки и чудесные водяные лилии с Аркона. В центре бассейна находился помост. На нём возвышался двойной трон, украшенный резьбой из белоснежной кости глубоководного морены. На левую часть трона Рам усадил молодую жену и обложил её подушками, хотя в броне ей было всё равно, на чём сидеть, хоть на камнях. На правый трон сел сам Его броня была тёмно-синей, почти чёрной. Единственное яркое пятно родовой знак на плече. Гости неторопливо рассаживались на диваны, выбирая место согласно своему статусу. Ближе всех усаживались родственники и высокопоставленные служащие. Дальше садились знакомые, коллеги и случайные гости. По сигналу хозяйки слуги внесли подносы с ароматным пловом, блюда с сырами и копчёностями, тонкие хрустящие лепёшки и зелень. Мальчики в малиновых шароварах И отороченных золотым галуном жилетках несли узкогорлые кувшины и стопки пиал. Девочки в шёлковых длинных рубашках и шальварах разбрасывали вокруг лепестки цветов, звеня браслетами и колокольчиками на длинных тонких косах. Первый тост за молодых произнёс Хамид-бей. Он говорил на древнейшем царском языке своей родины, произнеся здравницу и полное именование Орамазада Ильзий-беди Ильдур-Азила, старший родственник сказал: Сегодня случилось знаменательное. Наследник рода Азилла взял в жёны последнюю деву из рода Амжат. Отныне Амира Ильдур Амжат принимает имя Амина Ильдур Азилла и поэ, и под этим именем вносится в списки рода Азилла. Среди гостей возник тихий ропот. Старый интриган удовлетворённо прислушался к шороху пробежавшему среди гостей и закончил Поднимем чаши и выпьем это драгоценное карадское за молодых. Будь счастлив, сынок. Гостям оставалось лишь поддержать тост. Едва чаши опустились на столики, как за ближайшим окном раздался болезненный крик. Хамид-бей широкими шагами подошёл к окну, откинул прозрачную штору и распахнул узрчатую решётку. Под окном, освещённым масляными светильниками в прямоугольнике, лежал один из гостей, туго спелёнатай силовой сетью. Ай-яй-яй, укоризненно покачал головой Хамид Бэй. Разве я не предупреждал дорогих гостей? Дом закрыт со всех сторон. Мой любимый племянник играет свадьбу и не хочет, чтобы его празднику помешали неразумные люди. Поэтому прошу, дорогие гости, к столу. Будем есть, пить и веселиться, полюбуемся на молодых, пока они здесь. Вознесем хвалы трем первым за их здравие и благоденствие. С этими словами опытный царь и дворец увлек гостей к столикам, наполненным едой и вином. Старый хитрец старательно делал вид, что не замечает безуспешных попыток гостей связаться с охраной или хотя бы пробиться за пределы силового купола дома, дабы обрадовать всех такими удивительными новостями. Через несколько часов пара дюжих сифаров внесли ручные носилки, выполненные в виде павлина с роскошным хвостом, украшенным изумрудами и сапфирами. Невесту под громкие словослове и улюлюканье подвыпивших гостей Усадили на спину невиданной птицы. Полдёжены прислужниц в белых одеждах запели печальную песню о разлуке с любимым и начали осыпать гостей розовыми лепестками. Особенно чувствительные гости достали расшитые платки и прослезились. Вдруг в общей суматохе раздался свист. Что-то звякнуло, и один из гостей покатился по полу, зажимая руками разорванное горло. Побледневшая невеста неподвижно сидела на носилках. Кинжал Сефара, торчавший из горла умирающего, выдернул Хамид-бей и поклонился неподвижной хрупкой фигуре. «Благодарю, Ханым. Примите от меня ответный дар», и положил у ног красавица, снятый с пояса короткий меч. Гости ахнули. Убив человека, покушавшегося на Бея, девушка и так получала право на любую ответную услугу. Но меч, лежавший у ног, означал гораздо больше. Хамид-бей признавал новоиспеченную новобрачную своей повелительницей. Арам, успевший спрыгнуть с помоста и прикрыть девушку плечом, лишь улыбнулся и подал знак сифарам. Невесту под возобновившееся словословие и пение понесли в главные покои дома. Еще через час, когда затихли пьяные здравицы и пение, слуги растащили гостей по опочивальням. Дом затих под нежной лаской розовых утренних лучей.